Глава 16. Коу Все следующее утро мы с Мэтом провели за тренировкой. Ближе к обеду я взял свой телефон в руки и увидел пропущенный звонок от мистера Хилла. Перезвонив ему, я стал ждать ответа. «Приветствую вас, мистер Хелен, интеллигентно ответил пожилой мужчина. «Здравствуйте, мистер Хилл. Простите, я сейчас на работе, не смог раньше перезвонить». Я извинился и уточнил. Вы приняли решение? Я бы не хотел обсуждать это по телефону. Вы сможете подъехать в 15.00 в то же кафе? Конечно, приеду. До встречи. Жду вас. До встречи. К трем часам дня я подъехал к знакомому кафе и вошел внутрь. Мистер Хилл был уже на месте, за тем же столиком, и пил чай, ожидая моего появления. Рад встрече, мистер Хилл, вежливо сказал я, и протянул руку для приветствия. «Взаимно, молодой человек!» ответил он, пожав ее. И как только я устроился напротив, продолжил. «Вы были правы. У Лоры нет возможности выкупить мое здание. Мы поговорили с ней. Я рассказал о своих намерениях. Она отнеслась ко мне с пониманием, и мы согласовали несколько условий для нее. Во-первых... Я ни за какие деньги не продам это здание господину Эштону Харису. Во-вторых, в договоре купли-продажи для нового собственника я пропишу обязательство предоставления части здания в аренду под кондитерскую лоры с возможным расторжением договора только с ее стороны. Вы поймите меня правильно, мистер Хиллен. Я был хорошим товарищем бабушки этой юной леди». И помню еще то время, когда их кондитерская только открывалась. Я хочу продать это здание только потому, что уже стар, но подвергать опасности деятельность кондитерской я не намерен. Если вас устраивают все условия, можем перейти к согласованию стоимости. «Мистер Хилл, у меня есть к вам встречное предложение», – дослушав его до конца, начал я. «Я бы хотел часть здания, в котором находится кондитерская, сразу оформить на имя Лоры». Пожилой мужчина удивленно посмотрел на меня и замолчал на несколько минут. Придя в себя, он ответил, «Это очень благородно и щедро с вашей стороны, и это меня даже больше устроит. Я очень надеюсь, что Лора обретет свое счастье с вами. Она хорошая девочка и этого заслуживает». Я еще в прошлый раз понял, что вы влюблены в нее. Я тоже на это надеюсь, мистер Хилл. У меня есть к вам еще одна просьба. Лора не должна ничего знать о нашей сделке. По крайней мере, пока. Сейчас она еще не готова принять от меня такой подарок. Вы можете ей сказать, что решили повременить с продажей здания? Хорошо. Я пойду вам навстречу ради нее. Данные ее документов я возьму из прошлого договора аренды. «Мой юрист составит договор купли-продажи и пришлет на ознакомление вашему юристу. Тот внесет в него ваши данные, и если возникнут вопросы, мы с вами созвонимся». Обговорив остальные условия сделки и оплаты, я нашел данные своего адвоката, Дэвида Джонса, и передал их мистеру Хиллу. Мы попрощались, и я вышел на улицу. Я сел в машину. и сразу позвонил своему адвокату, чтобы его предупредить. Дэвида Джонса я знал всю мою жизнь. Он был адвокатом моего отца, а когда я начал свою карьеру, он стал и моим адвокатом тоже. Все вопросы, связанные с моей карьерой, проходили через него. Я доверял Дэвиду как себе. И хоть семь лет назад он с женой переехал в другой штат из Нью-Йорка, который находился в шести часах езды на машине, он не оставил меня. и работал дистанционно с помощью современных коммуникаций, приезжая в Нью-Йорк лишь в случае необходимости личного присутствия. «Здравствуй, Дэвид. У меня к тебе есть важное дело», сказал я, когда тот ответил на звонок. Кол, дорогой, привет. Рад тебя слышать. Чем могу помочь?» Он всегда относился ко мне как к собственному сыну. Помогал, давал советы, поддерживал или отчитывал. Мы давно перешли границу от профессиональных отношений к дружеским. Но по странному стечению обстоятельств с его семьей я пока так и не был знаком. То из-за моей, то из-за его занятости. Хотя он каждый раз звал меня к себе в гости. Я решил купить здание. Мне нужно будет, чтобы ты ознакомился с договором и внес необходимые изменения. Часть здания будет принадлежать мне, а часть другому человеку. Ее данные будут уже внесены в договор. Оплата полностью перечисляется с моего счета». Кол, у тебя появилась женщина?» – спросил он меня с волнением в голосе. «Да, Дэвид, и я надеюсь, что навсегда», – серьезно ответил я ему. «Очень рад за тебя, сынок», – сказал он, но радости в его голосе я почему-то не услышал. «Я обязательно все сделаю, ты же знаешь». «Приезжай в гости. Давно обещаешь», — продолжил Дэвид. «Закончим с этим делом и постараюсь выбраться. Спасибо за приглашение». Мы закончили разговор, и я отправился домой. Отперев дверь своей квартиры, я почувствовал аромат домашней еды. С этими хлопотами я совершенно забыл о приезде сестры и племянника. Хорошо, что у нее были ключи от моего дома и квартиры. Они всегда могли устроиться без меня. «Ммм, какой божественный запах! Неужели я ошибся квартирой?» «Привет, дорогой! Ты вообще хоть что-то ешь? Одной любовью сыт не будешь!» Стала отчитывать она меня. «Родная, я тоже по тебе скучал, конечно. Обними своего любимого брата. Не стоит даже спрашивать», — ответил я ей с сарказмом. Она подошла ближе, обняла меня и поцеловала в щеку. На звук наших голосов из детской спустился Джеки, подбежал ко мне и закричал. «Дядя Кол, наконец-то ты пришел! Я так ждал тебя!» Я подхватил его на руки и крепко прижал к себе. «Мой милый, как же я по тебе скучал! Мне даже поиграть было не с кем!» Ласково сказал я ему. «Правда? А мама сказала, что у меня теперь еще тетя будет!» Радовался малыш. Не забыть бы высказать своей сестренке за длинный язык. Наверное, и родителей уже оповестила. Лора только на отношения согласилась, а тут уже на тебе. Это мои родители, сестра и племянник. Знакомься. Конечно, дорогой, я вас с ней как-нибудь познакомлю, обещал я ему. А почему же ты с ней не играл? спросил он. Я играл, милый, но она же, девчонка. и мы играли только во взрослые игры. Мне хотелось поиграть с тобой. Давай я дам тебе подарок, и мы им поиграем». Я обожал этого ребенка. Его непосредственность, безмерное любопытство и детская наивность меня умиляли. «Ура, дядя Кол, я тебя люблю! Сильно-сильно!» — кричал он. «И я тебя, Джеки. Пойдем за подарком». Мы ушли наверх, распаковали тачку. и катали ее по очереди. Джеки бегал и визжал от радости. Оливия, закончив готовить ужин, позвала нас к столу. Поужинав и посидев еще немного, Джеки начал зевать. Он поцеловал меня перед сном и, пожелав доброй ночи, пошел с Оливией в свою спальню. Пока не вернулась сестра, я решил позвонить Лоре. — Привет, малышка моя. Чем занимаешься? — спросил я ее, когда она взяла трубку. «Привет. Собираюсь принять душ и пораньше лечь спать. Очень устала. Сегодня был большой заказ. Как бы я хотел сделать тебе расслабляющий массаж, милая. Кол, я без ума от всего, что ты делаешь с моим телом. Но сегодня правда очень устала. Тогда быстро в душ и в кроватку. Но завтра ты моя. Я всегда только твоя. Я тебя люблю, мой властный мужчина». И я тебя люблю, моя страстная девочка. Целую все твое тело. Сладких снов, малышка моя. Спокойной ночи, мой милый. Я завершил звонок и услышал позади себя голос сестры. Кол, ты ли это? Каким нежным, оказывается, может быть твой голос? Как же я уже хочу увидеть твою малышку, сказала она с любопытством. Вроде бы одни родители воспитывали. Но тебе, видимо, забыли рассказать, что подслушивать неприлично. С недовольством ответил я. Ну, не злись, я не хотела подслушивать. Так получилось. Она подошла ко мне и погладила ладонями по моим плечам. Да и слышала я только сладких снов, малышка моя. К тому же ты в любом случае обещал мне все рассказать. Я тебе ничего не обещал. Ты сама себе пообещала, что клещами из меня все достанешь. и не слезешь с меня, пока все не узнаешь. — Ой, Коу, ну какая разница? суть сути ведь это не меняет. Давай, угости меня вином и поведай красивую историю любви. — Господи, как только тебя муж терпит! Вздохнул я и направился в сторону кухни. Оливия улыбнулась и пошла следом. Я взял из шкафа два глубоких бокала и, налив в них вино, поставил на стол. Оливия опустила подбородок на сцепленные в замок руки и, внимательно следя за мной, ожидала. И я начал рассказ с первого звонка Лоры. Затем рассказала о нашей первой встрече, о ее интересе к гонкам, о моем пари с Мэтом и его отмене, о моих ухаживаниях за ней, о нашей борьбе за серьезность отношений и о ее капитуляции. Она прервала меня. О, ну пари, это паршиво!» Ни одной девушке не понравится узнать, что на нее поспорили. «О чем ты только думал?» — возмущалась она. «Оливия, мы отменили его почти сразу, и я ни секунды не был с ней из-за этого пари. Правда, когда мы разговаривали с Мэтом об отмене пари, Моника услышала. «Эта дрянь точно этим воспользуется. Она же начинает течь только от твоего вида», — злилась сестра. «Кстати...» Пока мы были у родителей, она приезжала туда. Оливия Монику терпеть не могла еще со школы. Говорила, что если я ее трахну хоть раз, могу к ней больше не подходить. — Почему ты не рассказал Лоре об этом пари, Коу? — с упреком спросила Оливия. — Честно говоря, я совсем забыл о нем. Вспомнил только сейчас, потому что тебе рассказывал нашу историю. — Коу, обязательно расскажи ей. если не хочешь, чтобы эта сука преподнесла все в искаженном свете. Завтра у нас тренировка. Я ей все расскажу, — согласившись с сестрой, пообещал я. Надеюсь, теперь ты понимаешь, почему я пока не могу вас познакомить. Нет, не понимаю. Коу, ты не уверен в ее чувствах? Даже если она только что согласилась на отношения с тобой, чем наше знакомство может ее отпугнуть? Это серьезный шаг, знакомство с семьей. пытался я до нее достучаться. Она же согласилась на серьезные отношения. Предложи ей завтра познакомиться со мной и посмотришь, что она ответит. Скажи, что мы приехали ненадолго и скоро уедем. Не нужно решать за нее, — говорила мне Оливия и была абсолютно права. Ты сам-то что хочешь от ваших отношений? Хочу быть с ней. Я ее люблю. Не могу без нее. Хочу семью, детей. Так женись на ней. Чего ты ждешь? Я не понимаю. У мужчин от любви мозг отказывать начинает, что ли? Ты вроде никогда тугодумом не был. Не думаю, что она согласится. А тебе и не нужно думать и решать за нее. Ты уже добился того, чтобы она на отношения согласилась. Она переживет свои страхи и согласится. Кол, она же любит тебя. Она поняла это, признала и приняла. «К тому же ты никогда не узнаешь об этом, пока не спросишь», — советовала она мне. «Давно ли ты стала такой мудрой?» — съязвил я. «С тех пор, как пережила несколько драм в своих отношениях, ни у кого не бывает всегда все гладко, Коу». Для нас с Оливией такой разговор был нормой. Она переживала свои драмы на моем плече, а я держался, чтобы не настучать ее, тогда еще не мужу, по голове. И хорошо, что я этого не делал. потому что они мирились так же быстро, как и ссорились. Мы разговаривали с ней допоздна и уже за полночь отправились спать.